и исцелить Сына Его, Который был при смерти. Иисус сказал Ему, «Вы не уверуйте, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит Ему, «Господи, приди, пока не умер Сыной».